— крикнул Прохор. — Из-за Анфисы? — Ого! Да вадлив. Стыдно тебе, отец! — Мне? — Ох ты, мразь! Мокрица! Кого нам усолила в церкви? Тебя али меня? Брось ее! Иначе сожгу ее вместе с гнездом. — Что? — Ты! Отца научить! — Я никого не боюсь! — Застрелю ее! Пётр <рак> Петр Данилович сгреб сына за грудь, посыпались пуговицы. Прохор куснул мохнатый кулак, сильно ударил по руке, рванулся с криком «Убью!» — побежал он. «Убью эту развратницу!» Прохор видел не глазами, духом, как застонав, упала мать. Коридор был темен. Купец схватил за ножку венский стул. Прохор бежал коридором. «Куда?» Стул, кувыркаясь, полетел догонку сыну, во тьму. Священник! От удара стулом сразу слетел с ног. Прохор, дикий, страшный, ворвался к Ибрагиму. Ибрагим храпел, как 20 баранов. Прохор схватил его кинжал и через кухню вон. «Скорей, скорее, пока кровь, как кинжал, и кинжал, как пламя!» Убью. Отскакивала от ног дорога, небо касалось головы, и тьма как коридор. Нет прохру иной судьбы. В трубе некуда свернуть, не надо. Крыльцо, крылечко, домик, занавеска, огонек, огнище. Резкий удар каблуком, плечом, головой в дверь. Эй, пустите, пустите, у нас беда. Прошенька, ты сокол. Вот поднялась щеколда, заскрипела дверь, кинжал блеснул. а, -а, -а! шайтан! И Прохор кувыркнулся. Я тебе покажу, кинжал! Ненавистный и милый плыл чей-то голос. То ли тьма ворковала весенними устами, то ли снежная вьюга крутясь заливалась. Это плакал, захлеб на груди Ибрагима Прохор. Непослушный язык, бревна руки, ой, алла ла не умеет Брагим, утешить своего джигита. Прохор, ты есть джигит, и мы тебя любим, о, за всем любим, сдохнем, о. Прохор неутешно плакал, как кровно оскорбленный, обманутый ребенок. И так шли они сквозь тьму, обнявшись и прижимаясь друг к другу. Черкес сморкался и запел. Илюху здорово избили парни. Недели две прихрамывал и втирал в левый бок скипидар с собачьим салом. Парни получили обещанную награду, впрочем, с большим от Прохора упреком. Какие в самом деле дураки! Ну, пришел человек на вечерку к девкам, подвыпил, придрались и намяли бока. Да разве так? Ведь надо было подкараулить у Анфисы. От дурачье. Отец Ипат тоже две недели не служил и не ходил по требам, пока не прошел на лбу синяк. Петр Данилович подарил ему нарясу замечательной материи, по-красному чуть синенькая травка. Ибрагим великолепно шил. «Стой за черкес!» «Ну, прямо золотые руки!» «Правда, ряса очень походила на кавказский бешмет, но отец Ипат был вполне доволен и рясой, и черкесом». Долго, с превеликим чувством, тряс руку Петра Даниловича, восклицая «Зело, бурзо! Благодарю!» «Да, как ни говори, у пушки край вырвало, у старухи все-таки умер вахромеюшка. За эти две недели случилось вот что — пришла весна». Петр Данилович после скандала на некоторое время присмирел, Часто ездил на мельницу, там ремонтировали мужики плотину, домой являлся по большей части трезв. К Прохору относился то сугубо ласково, то вовсе не замечал его, но чертеста отлично понимал, что у купца на сердце, и говорил Прохору, «Прошка, уход даже, как это, восторг!» «С весной у Прохора, у Сишки стали темные, и голос окреп больше».